Глава шестая. Разбудили меня голоса во дворе. «Выше!» «Я сказала выше!» Требовала Маринка Лосева, наш управдом. «Тише! Я сказал тише!» Простонал Василий Челышов, глава многодетной семьи из квартиры на первом этаже. «Поспать бы еще!» «Вася, какое поспать?» Искренне удивилась бессердечная Маринка. «Поднимай своих короедов!» «Пусть выходит помогать, у нас тут очень нужны рабочие руки». Я выбралась из постели, подкралась к окну и осторожно выглянула в него под прикрытием занавески, желая узнать, на какие такие общественные работы снова мобилизует народ неугомонная Лосева. Ее хлебом не корми, дай организовать субботник. Когда участок, на котором находился наш дом, по той или иной причине оставался без дворника, Маринка шантажом и угрозами выгоняла жильцов на уборку. Но сегодня дворник Герасим был на месте. И это ему управдомша командовала «выше, выше!». Опасно покачиваясь на стремянке, Герасим привязывал к столбу под козырьком четвертого этажа веревку с нацепленными на нее флажками. Второй конец этой гирлянды держал левой рукой дядя Боря Трошин. В правой у него была сигарета, которой он периодически глубоко затягивался выпуская клубы дыма строго вверх, как паровоз, только без звука. «Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка», пробормотала я, тихо отступая от окна. Все было ясно. В борьбе за звание «Дом и двор образцового содержания» управдомша загодя начала подготовку к Первомаю. Надо было удирать, пока она не пошла по квартирам, выгоняя народ надувать воздушные шары, мастерить гирлянды, и выписывать белилами по кумачу духоподъемные лозунги. Но тема первого мая, надо признать, гармонировала с теплым солнечным весенним утром. В голове сами собой всплыли незабываемые строки, и я запела. Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля Просыпается с рассветом Вся советская земля! Я бодро промаршировала на кухню. Вся не вся, а моя супермалая Родина, любимая семья, уже не спала. Сын на балконе делал зарядку. За стеклом двери мелькали вскидываемые в высоких махах длинные ноги. Интересно, в студии бальных танцев и канкан -кан плясать учат? Муж, благосклонно наблюдая за танцором-физкультурником в окно, вкусно чавкал а при моем появлении попытался спрятать руки за спиной, но понял, что это его не красит нежным светом и честно предъявил половинку апельсина. «А мы тут фрукты чистим». У меня в голове все еще раздольно разливалась первомайская песня, и я не затруднилась положить на знакомую музыку новые слова. «Они тут чистят фрукты и запихивают в рот». Если им хороший друг ты, дай скорее бутерброд. Мгновенно подхватил Колян, которого неизменно вдохновляет тема завтрака, обеда, ужина и всех промежуточных трапез. У нас в семье их традиционно семь. Первый завтрак, второй, потом обед, полдник, ужин предварительный и основной, и, наконец, вечернее чаепитие так называемый сонник. Мне иногда кажется, что я какой-то волшебный джин, раб кастрюли. Но в международный праздник всех трудящихся было бы неправильно отлынивать от кухонных работ, и я молча поставила кипятиться воду. Муж, которому как инфекция перешла моя первомайская песня, заглянув в кастрюлю, по инерции еще напела одобрительно. «Кипучая, могучая» и наконец заговорил нормально. На завтрак будут пельмени? Вареники. Я открыла морозилку. Выбирайте с картошкой или с творогом. С картошкой и грибами. Не прекращаю свой утренний канкан, -кан, крикнул с балкона сын. И с маслом, и со сметаной, и с укропчиком, поддержал его папа. Голос у него был бодрый и полный энтузиазма. Не дать не взять диктору микрофона на трибуне первомайской демонстрации. Стройными рядами идут в кастрюлю вареники с картофелем и грибами. Прокомментировала я собственные действия. «Ура, товарищи! Да здравствует сытный и вкусный завтрак! Лучшее начало нового трудового дня!» – подхватил муж. «А обедать мы снова сами будем? Или сегодня ты работаешь дома?» Выглянув с балкона, обеспокойно поинтересовался сын. «Надоела пицца?» – догадалась я. «Я сейчас нажарю вам котлет, но потом все-таки убегу. Меня ждут в телестудии на монтаж». «Ты вернулась в старые рудники?» – удивился муж. «Это ненадолго. Пара взмахов привычной киркой, и я свободна». Слава мне маленькую шабашку подкинул. «Правильно говорят. помени черта, и он появится». В комнате запел оставленный на зарядке телефон. Я сходила за ним и приняла вызов, уже догадываясь, кто звонит. Не ошиблась, Слава. Это как вообще называется? Сходу наехал он на меня, опустив приветствие. Пропала куда-то. А кто бантик про фестиваль фэнтези сделает? Питер Джексон? Предположила я, не спеша извиняться. Какой Питер Джексон? Слава обескуражился и понизил тон. Один из сценаристов и режиссер «Хоббита». Любезно напомнила я. Хотя на Джексона у тебя бюджета не хватит. Кстати, где мои 10 тысяч за концепцию мини-шоу Ахиллеса Шишова? Ты собираешься заплатить? Или думал сэкономить, закатав меня на нары? Какие нары? О чем ты? Не понимаю. Заюлил мой собеседник. Тюремные слава, на которые слитком жаждет поскорее пристроить похитителя золотого шлема. Зачем ты соврал, что это был мой сценарий? «Ты что? Да ничего подобного! Это они меня неправильно поняли. А десять тысяч я могу хоть сейчас отдать тебе налом. Приезжай в студию и все порешаем». «Ладно, буду к 10 Пообещала я и, завершив разговор, пошла сначала завтракать, а потом готовить обед. И все это в хорошем темпе. Проинструктировав своих мужиков насчет второго завтрака и первого, слава богу, единственного обеда, Я быстро собралась к выходу и ужиком скользнула вниз по лестнице, намереваясь незаметно вышмыгнуть со двора. Не тут-то было! Маринка сцапала меня на финишной прямой за углом дома. О, Лена! Ты-то мне и нужна! Поставишь колонку бензиновую! Я против воли заинтересовалась. У нашей деятельной управдомши, что не день, то перспективное начинание. Я было подумала что на сей раз в смелых планах мини-заправочная станция прямо во дворе. «Да не такую колонку, звуковую!» — объяснила Маринка и оглянулась на двор, над которым уже реяли красные флажки, чтобы транслировать праздничную музыку. «Я бы у себя поставила, но у меня окна на улицу, а у тебя на обе стороны». «Мало ли у кого окна!» Я попыталась открутиться от сомнительной чести стать первомайским диджеем. Челышовы отказались на отрез, Заявили, что у них и так бесконечный концерт. У дяди Бори окно во двор не открывается. В нем кондиционер замурован. А у тети Гали весь подоконник занят цветами. И переставлять их в тень она не хочет. А Витьке Лаврову я колонку не доверяю. Он ее мигом продаст и пропьет. Маринка быстро описала расклады и молитвенно сложила ладошки. «Ну, пожалуйста, это всего на два дня». Первое и второе мая. Я не могу. Перспектива два дня подряд с утра до вечера на максимуме громкости слушать бодрые первомайские песни устрашала. Я напряглась и придумала. Боюсь сквозняков. И показательно застегнула под горло курточку, дерзко свистнув молнией. Экспромт оказался удачным. Лосева неожиданно обрадовалась. «Что, и тебя наконец-то возрастные проблемы настигли?» Радикулит, да? Маринка еще одна моя сокурсница. Если вдуматься, это поразительно универсальная вещь. Университетский диплом филолога. Я вот стала журналистом и писателем. Слава шишкой на ТВ. Маринка управдомом. А Венька Морозов вообще директором овощебазы. Вот как так-то? Да, ревматизм на подходе. Скрипя сердце, приняла я нелесную версию Лосевой. Маринка – жуткий нытик и пессимист. У себя она целую кучу болячек диагностирует. Точно по Огенри. От родильной горячки до воды в коленной чашечке. Тот факт, что я держусь молодцом-огурцом, Маринку, которой нравится прикидываться старой развалиной, всегда заметно нервировал. «О, старая развалина! Это мысль!» «Мара, а ты ангажируй бабку Плужникову!» Посоветовала я. У нее окна во двор, и она почти глухая, ей твоя музыка не помешает. Точно, как это я сама не подумала. Светлана Петровна – идеальный вариант. Управдомша отпустила полу моей курточки, и я поспешила ускользнуть на улицу. А меня, оказывается, и там подстерегали. «Пам-пам!» – посигналил знакомый джип. «Ну сколько можно ждать?» – донеслось из его приоткрытого окошка. Я сошла с тротуара, послушно села в машину и вопросительно поморгала. «Ты что, не видела мою СМС-ку?» догадалась Ирка. «Я еще в семь утра написала, что заеду за тобой в девять. Не стала закатываться во двор, чтобы не мешать. У вас там какой-то мощный движ. Что планируется? Свадьба? Похороны? Дружное празднование первого мая. А куда мы едем?» Я глянула в окошко. «Как куда?» Парк на Затоне, конечно. Во-первых, я должна вернуть викингам костюм их богини. Во-вторых, разве мы не собирались найти тот тайный лаз, о котором рассказывал нам юный кровопийца Петр? Знаешь, я вот подумала... А зачем нам его искать? Мне хотелось не отправляться на поиски лаза, а поскорее получить обещанные славой 10 тысяч. Ты шутишь? Подруга всем корпусом развернулась ко мне. Удачно вышла. Мы как раз остановились на светофоре. Мы же не бросим начатое расследование только потому, что Лазарчук решил, будто наша помощь ему уже не нужна. Не бросим, согласилась я. Но предмет нашего расследования пропавшее золото бабки Колобовой. Причем тут лас в ограде фестивальной площадки? Ты не видишь связи? Следи за ходом моих мыслей. Включился зеленый, и Ирка отвернулась от меня, но не замолчала. С фестивальной площадки, в ограде которой, оказывается, есть дыра, тоже пропало золото, я имею в виду шлем Ахиллеса. Его украли, как и бабкины кольца. Ты не считаешь это совпадение подозрительным? Это да, а причем? А в него, сказал малыш-вампир, мог пролезть только кто-то некрупный, как и в ту дырку в настиле, из которой вылез и снова утек с добычей похититель золотого шлема. «Опять совпадение, не так ли?» «Притянутое за уши, мне кажется». Сказала я мягко, чтобы подруга не обиделась. «Но если ты потом отвезёшь меня на телестудию, ладно, потратим полчаса на поиски Лаза. В конце концов, он может пригодиться нам и без поисков золота. Я бы сходила на фестиваль еще раз, просто так, как зритель. А тратиться на билет не хочу. Тогда командуй, куда ехать?» Обрадовалась подруга. Ты вчера сказала Петьке, что знаешь, где были те облепиховые заросли, на месте которых нужно искать лаз. Указывай мне путь. Выезжай на Куба на набережную Там где-нибудь припаркуемся и пойдем пешком через мост. Так будет ближе. Решила я и закрыла глаза, надеясь немного подремать. Репетиция грядущего первомайского утра в одном отдельно взятом дворе помешала мне выспаться. Машина у Ирки хорошая. Водит подруга аккуратно, без резких движений и я действительно уснула да так крепко что с трудом пробудилась по прибытии на парковку и еще долго потом прила зевая и жмурясь подруга поглядывая с неодобрением подруга поглядывая с неодобрением все же заботливо поддерживала меня под руку так что до нужного места мы добрались благополучно не завалившись на мягкие лопушки под ракитовый кустик чего вообще то мне очень хотелось ротоподъем Ирка повернула меня к лесу задом, к металлической сетке ограды передом и слегка потрясла. Не ограду, меня. Прочность и устойчивость ограды сомнений не вызывали. «Да не сплю!» Я прикрыла предательски его ладонью. «Какой у нас план?» «Простой?» Я бы даже сказала, простейший. Убедившись, что я крепко стою на ногах, подруга отпустила мою руку и согнулась пополам, чтобы заглянуть под забор, нижний край которого немного не доставал до земли. Пойдем вдоль забора в низком приседе, выглядывая искомый лаз и опытным путем проверяя на пригодность все попадающиеся отверстия? Не все, а только те, которые выглядят достаточно широкими. Ирка разогнулась, полезла в сумку, достала из нее портновский сантиметр и ловко опоясала им мои бедра. 93 три сантиметра. Не идеально, огорчилась я. Ничего, у нас тут не модный показ. Пошли, что ли? Погоди, нельзя же так просто идти по периметру охраняемой территории, примеряясь к дыркам в заборе с сантиметром. Петька говорил: почти весь забор просматривается с камер наблюдения. С учетом вчерашних ЧП я имею в виду ограбление одного участника фестиваля и убийство другого. «Сегодня охрана наверняка полна служебного рвения и смотрит во все глаза. Я не хочу, чтобы нас задержали. Мы у следователей без того уже на подозрении. Ты на подозрении, а не мы», — уточнила подруга. Но аргумент принимается. «Знаешь, что можно сделать, чтобы снять строгость и сердитость охраны? Притвориться, будто мы интересуемся не забором с его прорехами, а чем-то другим, совершенно невинным? Грибы тут ищем, например. Сбор грибов по нынешним временам тоже дело подозрительное. Засомневалась я. Да и какие грибы весной? Просто поразительно, насколько некоторые из нас ботанически безграмотны. Подруга всплеснула руками, и портняжная лента свистнула в воздухе так опасно, что я на миг испугалась. А ну как меня сейчас за ботаническую безграмотность пороть будут? «Как можно не знать, что именно весной понимающие люди собирают сморчки, вешенки, шампиньон полевой, трутовик чешуйчатый и головач мешковидный? И наверняка выглядят при этом очень подозрительно!» Уперлась я. «Головач мешковидный!» Пррр, это даже звучит пугающе ненормально!» «Как название анатомического уродства!» «Про трутовик вообще не говорю!» Чешучатый бывает лишай, а это такая гадость. Давай собирать цветы. Оценив мой настрой, Ирка выдала новое предложение. Они же не гадость и подозрений не вызывают. Где ты видишь здесь цветы? Я устремила полный скепсиса взгляд вдоль протяженного забора, подчеркнутого снизу исключительно жирной зеленой линией сорняков. Да вот же, одуванчик! Подруга махнула рукой на белый пуховый шарик. И тот тут же полностью облетел. Был. «О, я придумала! Мы будем собирать лекарственные растения. Крапиву, например. Она тут точно есть. А еще подорожник и лопух. Хотя его было бы лучше выкапывать. У него самая полезная корень. Перчатки дать? Для крапивы я имею в виду». Вот и опять пригодились пандемийные запасы одноразовых перчаток. Защитив руки тонким латексом, мы двинулись вдоль забора, периодически нагибаясь, чтобы сорвать лист другой. В процессе я увлеклась. Не зря собирательство считается древнейшим из человеческих занятий. А когда Ирка разрекламировала отвары скрапивы и лопуха как превосходное средство для укрепления и роста волос, ощутила настоящий азарт и даже не сразу заметила следующего параллельным курсом по территории за забором охранника. Увидела его только когда подруга, придерживая на сгибе локтя немалый пук дикой зелени, самым невинным тоном поинтересовалась. «Тоже травками интересуетесь, уважаемый?» «А и правильно, вам с крапивным отваром для волос давно дружить нужно? Неужто поможет?» Неожиданно засмущался дядька в форме, теребя форменную кепку, снятую с плешивой головы. Ирка вместо ответа перекинула со спины на грудь толстовку. В руку косу рапунцель, давая понять, что знает, о чем говорит. «А что с ней делать, с крапивой?» Перестал сомневаться мужик. «Ну, во-первых, собрать. Лучше вон там оглянитесь. Я вижу за вашей спиной настоящие крапивные джунгли. Отвар такого крепкого растения будет особенно действенным. Коварная рапунцель заставила охранника отвернуться от забора и отойти от нас подальше. И много рвать? Ирка своего добилась. Страж утратил бдительность и переключился с забора на славное море, крапивный байкал. Много? Сами считайте. Если постеблю на каждый волос, который хотите вернуть. Ирка не договорила. Мужик не дослушал и отважно полез в высокие заросли. Шипя и охая, он голыми руками стал ломать кусачьи стебли. Я засмотрелась на этот подвиг. «Не туда глядишь!» Подпихнув меня локтем, шепнула подруга. «Внизу, видишь?» Я опустила глаза к основанию забора и увидела что-то вроде собачьего подкопа, над которым опасно топорщились проволочки, подрезанные снизу сетки. «А вот и лаз!» констатировала Ирка и присела, приминая руками лопухи и примиряясь к отверстию. «Не такой уж и тесный, скажу я тебе. Если мы немного подвернем проволочки плоскогубцами, даже я смогу протиснуться. Я не стала спрашивать, где мы возьмем необходимые для этого плоскогубцы. И так было понятно. У подруги в сумке. Там все есть. Не сумка, а портал в Грецию. «Ой, а это что?» Ирка качнулась к лазу, словно намереваясь в него нырнуть. Но повторить судьбу винни застрявшего до пятницы, не рискнула и ограничилась тем, что по локоть сунула руку в дырку. Она вытянула ее обратно с добычей и победно продемонстрировала мне. «Ну вот, а ты говорила, здесь нет цветов». «Это разве цветок?» Я наклонилась, рассматривая что-то маленькое, растопырчатое, ярко-красное. Вроде ромашки или маргаритки. Только помельче и совершенно термоядерного алого цвета. Микроскопическая орхидея? Очень-очень дикая. Я не определилась и поддела подругу, постоянно похваляющуюся своей ботанической грамотностью. Скажи, как эксперт. М -м -м. Эксперт поднес находку к близоруким глазам, понюхал и выдал заключение. Сдается мне это вообще не растительного происхождения. Животного?» Я встревожилась. «Брось каку!» «Вдруг это какое-то опасное насекомое?» «Оно и похоже на паука». «И не животного!» Подруга каку не бросила, а наоборот старательно пощупала. Кака в ответ на эти её действия издала слабый скрип. «Совсем как живая!» поежилась я. «По-моему, это обрывок мишуры», — предположила Ирка, вертя загадочную каку перед глазами. «И кажется мне, я что-то такое совсем недавно видела». Опять кто-то новогоднюю елку выбросил под майские праздники. Не дай бог, я еще ту прошлогоднюю историю не забыла. Теперь уже подруга поежилась. Прошлым летом кто-то из моих добрых соседей так и оставшийся неизвестным мирным жителем с очень поздним зажиганием, избавился от своей рождественской ели в июле. И с этого странного, но, в общем-то, невидного поступка началась детективная история с тремя убийствами, которую мы с подругой и распутали. Цвет-то какой? Может, это фрагмент первомайского убранства? Ирки явно вспомнились утренние упражнения с флажками в моем дворе. Вспомни, после демонстрации на улицах всегда характерный мусор оставался. Обрывки кумача, лоскуты лопнувших воздушных шаров. Думаешь, тут стройными рядами шла в светлое будущее колонна демонстрантов? Через тернии, крапиву и лопухи? Что-то такое, да. За забором ведь целая толпа фестивальных ряженых-принаряженных. Напомнила подруга и вдруг ахнула, широко распахнув глаза. «Точно! Точно! Я вспомнила, где видела такое большое и красное!» Она взмахнула руками, описав в воздухе широкую дугу. Я проассоциировала этот жест с упоминавшимся ранее воздушным шаром. И тоскливо, как ослик, я восхитилась. «Мой любимый цвет! Мой любимый размер!» «Нет, размер был больше!» «Ты не поняла еще?» Не дожидаясь ответа, Ирка отвернулась от меня, снова полезла в дыру, пошарила там, непонятно сообщила. «Нет, это все. Тут больше ничего». И снова разогнулась, уставившись на меня недоверчиво. «Так и не догадалась?» «Считай, сегодня я, Ватсон». «Тогда объясняю. Это...» Она потрясла перед моим лицом загадочной красной какой. Часть пера со шлема Ахиллеса. Ну, и что ты теперь скажешь? Совпадение притянуто за уши, все такое? Прости меня, Холмс, я была не права. Я быстренько подвинулась и снова потянулась к красной каке. Дай уже посмотреть. Подожди. Подруга вынула из кармана пластиковый пакетик, вытряхнула из него в карман запасную пуговицу, на ее место положила каку, Пакетик плотно застегнула и только тогда дала мне. «Как бы нам сделать экспертизу, ахиллесова это перо или нет?» «Как, как?» Я разглядывала сквозь прозрачный пластик грамотно упакованную улику. «Ты сама знаешь, к кому обращаться?» «К нашему дорогому полковнику». Подруга посмотрела на наручные часы. «У которого в 13.00 как раз будет перерыв». «Так, едем уже на твою студию». Надеюсь, ты быстро управишься с монтажом. Я знаю, куда Серега ходит обедать. Какая встреча!» Преувеличенно радостно Станиславский снова не поверил бы, воскликнула Ирка. Первый шагнув в кондиционированную прохладу ресторанчика «Горы-горы». «Ой, и ты здесь, Сереженька! Тоже не особо искренне удивилась я, выглянув из-за спины подруги. «Приятного аппетита!» Мое доброе пожелание не сбылось. Лазарчук, устроившись за столиком, дернулся и облился супом из ложки. Совестливые люди на нашем месте в этот момент пробормотали бы извинения и тихо удалились. Но мы же не они. Мы приблизились и синхронно потянули на себя свободные стулья. Скрежетых ножек заглушил мученический стон полковника. Правильно сделал, что не харчо взял, а бульон. Он жидкий, от него пятна не останется. Одобрив таким образом выбор, сделанный нашим другом, Ирка даже меню не раскрыла. Сразу велела подлетевшему официанту. Мне суп харчо, а мне тоже бульон, и к нему лобиани. Я отчасти солидаризировалась с полковником. Люблю эти пироги с фасолью. Хотя для пищеварения они не особо полезны что действительно может повредить моему пищеварению, так это наша встреча, мадам». Промокнув салфеткой бульонное пятно на брюках, язвительно сказал Лазарчук. «И не надо врать, будто она случайно. Ну, в чем дело? Чего это ты?» Ирка похлопала ресницами, изображая оскорбленную невинность. «Мы просто шли мимо, увидели вывеску ресторана, вспомнили, что ты его нам нахваливал, и решили зайти перекусить». Время-то обеденное. Да, ты чего? Я тоже высказалась. Острые грузинские специи нормально перевариваешь. А наше общество нет? Это очень обидно. Вы издеваетесь? Серега, глядя то на меня, то на Ирку. Мы удобно устроились на мягких стульях с двух сторон от него. Наливался помидорной краснотой. Боржоми выпей подруга заботливо подвинула к нему запотевшую стеклянную бутылку а тут и цвета отциви это меня беспокоит только это голос полковника сделался едким как чесночный соус не только конечно кивнула ирка подалась вперед и доверительно призналась еще я за доллар тревожусь с ним что-то не то происходит как думаешь если страны африки откажутся от расчетов в американских деньгах «Кирды к баксу? Или еще можно надеяться на рост его курса?» Официант, как раз подоспевшись с нашим заказом, посмотрел на мою подругу с большим уважением. «Будет теперь ждать от тебя чаевых в валюте!» Пробормотала я, дождавшись, пока юноша переставит на стол тарелки и удалится. «У меня есть бумажный доллар в кошельке. Могу его оставить?» Не затруднилась с решением Ирка. «Лучше бы вы оставили меня!» пробурчал настоящий полковник. «Это невозможно. Нам же уже принесли заказ. Я придвинула к себе глиняную миску с притрушенным зеленью бульоном. Тогда могу я попросить хотя бы не разговаривать за едой?» «Почему нет?» Ирка попробовала и дополнительно посолила харчо. «Как говорится, когда я ем, я глух и нем. Ты, главное, не рассчитывай, что отобедаешь быстрее, чем мы, и убежишь без разговора. Я разломила пирог с фасолью. «Кто хочет половинку лобиани?» «Мне целого много». Лазарчук обреченно вздохнул. «Ну, если мы никуда не спешим, давай свой лобиани». До тархуна, заказанного на третье. Все честно помалкивали. Мы сыркой переглядывались и посматривали на полковника, который по мере насыщения заметно добрел. Наконец тарелки опустели, и Серега разрешил. «Вот теперь можно!» «Что там у вас?» «Вот!» Подруга выложила на стол пакетик с нашей находкой. «Я такое не ем!» Попытался пошутить Лазарчук. «А это не для еды? Для экспертизы!» Ирка осталась серьезно. «Мы думаем, это улика по делу о краже золота Ахиллеса Шишова. Я же велел вам держаться подальше!» «Ой, как далеко мы были, ты даже не представляешь!» «В диких зарослях крапивы и лопухов!» Я добавила пару слов о нашем суровом и дальнем походе. «В крапиву-то зачем?» Лазарчук поморщился, перекосился на стуле и непроизвольно потер то место, которое вежливые фитнес-тренеры называют задней поверхностью бедра, от отчего приобрел весьма страдальческий вид. «Что-то связано у него с крапивой», — тихо сказала мне Ирка, внимательно посмотрев на нашего друга. «Что-то личное», — согласилась я. «Не говорите обо мне так, будто меня тут нет». Полковник сел ровно и придвинул к себе пакетик. попытки переключить внимание со своей крапивной историей. «Ну и что это?» «Мы думаем, это кусочек пера лесового шлема», — объяснила Ирка. «Для краткости «кака», — вставила я. «И почему это ваша «кака» улика?» «Сами перья, две штуки, остались в шатре». Убийца их вынул из креплений и бросил. А может, они сами отломились и упали на пол. А эту каку мы нашли довольно далеко от площадки, где выступала Ахиллес, но рядом с территорией фестиваля, в дырке под забором. «И как вас туда занесло?» Лазарчук старался быть терпеливым, но получалось у него не очень. «Мы узнали от нашего источника, что в сетке ограждения есть слаз, который не видят камеры наблюдения». Он такой же небольшой, как пропиленная дыра в помосте шатра. И вы решили: дырка плюс дырка равно версия? А чем плохая версия? Ирка не выдержала и пошла в наступление: кто-то спер золотой шлем, утек с ним через дырку в полу, вылез из-под помоста, прошел прямиком к лазу в заборе и так покинул территорию фестиваля, но не заметил, что приметный кусок пера упал в траву. Кстати, она сверкнула глазами. Открыла и снова закрыла рот, стрельнула взглядом в меня, и я поняла, что дежурный Холмс совершил еще какое-то открытие, кое мне собирается делиться с Лазарчуком. «Правильно! Лестриды положено держать на урезанном информационном пайке. Это могло быть какое-то другое перо», — сказал настоящий полковник, не подозревая, что его чем-то обделили. «Я видел там живую лошадь. У нее на башке торчало такое же». «А вот и не такое же!» – заспорила я. «Я тоже видела ту лошадь. У нее был плюмаж из бумаги. И вообще, я думаю, лошадь вне подозрений», – веско сказала Ирка. И когда мы с полковником, замолчав, посмотрели на нее, добавила, «Она же слишком большая!» Я на минуточку представила себе лошадь с кумачевым плюмажем на голове, застрявшую в полу шатрахе леса. Полюбовалась этой дивной картиной и потрясла головой, развеивая ее. Если бы нашим героем являлся римский император Нерон, появление в его спальном шатре лошади сошло бы за сексуально-историческую реконструкцию. Помнится, было у него с любимым конем что-то такое. Но Ахиллес в подобных гнусностях не замечен. Вроде бы. Серега, видимо, тоже честно попытался увязать в одном контексте Ахиллеса и лошадь, поэтому неуверенно спросил. «А в этом нашем представлении у героя не было коня?» «Блин, где ты раньше был, Лазарчук?» Я расстроилась. Я чуть голову не сломала, придумывая концепцию мини-шоу. А ведь реально можно было решить вопрос одним конем. Вернее, двумя. Я задумалась, запоздала, сочиняя альтернативный сценарий представления. «Давай вслух», — попросила Ирка. «А меня же упрашивать не надо. Я всегда рада устранить чью литературную безграмотность». По мифам, у Ахиллеса были кони, пятнистые и рыжий. Их звали Балий и Ксанф. Он взял их на Троянскую войну и вместе со своими доспехами одолжил Патроклу, когда тот повел Мирданян в бой. Патрокол погиб, верные кони вернулись к хозяину, и тот стал упрекать их за то, что они не вынесли Патрокла из битвы живым и невредимым. Тогда Ксанф напомнил Ахиллесу, что вообще-то Патрокл погиб вовсе не по их вине, «В смысле, Ксанф напомнил. Он же конь!» Перебил меня Лазарчук. «Вот именно! Прикинь, как это впечатляет! Говорящий конь!» «Такую сцену можно было бы разыграть!» «Но мне это не пришло в голову, к сожалению. Посетовала я. «Так, стоп, машина!» «В смысле, стоп, конь!» Ирка потерла лоб. «Мне кажется, мы слишком отвлеклись на лошадь. Предлагаю признать, что у нее алиби!» и далее не идти по неверному следу копыт. Хотя все эти разговоры Ахиллеса с его конями, конечно, очень познавательны. Подруга спохватилась, что надо похвалить меня за экскурс в древнегреческую мифологию. «Действительно, я услышал кое-что интересное». Неожиданно поддержал ее Серега. «Ты сказала Ахиллес перед битвой с микродонами, Мирлиладами, «Как там их?» Мирмидонянами. «Точно, с ними». Он одолжил свои доспехи Патрону или Патролу? Патроклу. Ага, ему. Все свои доспехи? И шлем? Наверное, и шлем тоже. Было бы как-то нелепо и мелочно одалживать некомплектное снаряжение, не находишь? Но это же происходило в мифе, а не в нашем шоу. Так что у Патрокла тоже алиби, нетерпеливо заключила Ирка. Давайте уже закончим с мифами и перейдем к реальной истории. Я вот что хотела спросить. Сережа, а камеры на площадке не видели шатер? Это Ленки виднее. Она как бы была рядом с камерой. Не увиливай, ты прекрасно понял мой вопрос. Подруга рассердилась. Камеры наблюдения, которые имеются на территории. И главное, помост под ним. Уточнила я, напомнив. Варюга с шлемом наверняка вылез из-под помоста где-то в тылу шатра. С фасадной части мы его увидели бы. Все-то вы знаете. Полковник допил свой торхун и поморщился. Не то напиток ему не понравился, не то наша сообразительность. Да, есть там камера, в обзор которой попадает шатер. Причем именно сзади. Но только сам шатер. Помост под ним не виден, картинка слишком крупная. Так у помоста какая высота? Полметра? Метр? 80 см. Я вчера измерила. Доложила Ирка и светский объяснила персонально Лазарчуку. Мне-то и так все было понятно. Случайно в сумке портновская лента завалялась. Дай, думаю, измерю что-нибудь. 80 см — это примерно столько? Я установила в воздухе ладонь, как верхнюю дощечку ростомера. Столько. Ирка нажала на мою руку, немного ее опустив. Значит, Варюга, когда вылез из-под помоста и выпрямился, должен был попасть на камеру верхней частью. Рассудила я и требовательно посмотрела на Серегу подозревая что теперь он утаивает от нас информацию должен был согласился он если только не бежал на четвереньках мы уже договорились что лошадь вне подозрений возмутилась ирка лошадь гораздо выше 80 см, обиделся за нее лазарчук тогда это пони согласилась подруга и спохватилась в смысле их тоже не подозреваем короче попал кто-нибудь на камеру в тылу шатра я вернулась к вопросу «Да много кто попал», — меланхолично поведал полковник, вылавливая из своего стакана веточку зелени. «Пять человек», хотя слово «человек» тут не вполне подходит, «инопланетяне», — два мелких черных с большими зубастыми бошками, один долговязый синий в трусах и бусах, здоровый, как лось, потом еще зеленый задохлик, лысый и лупоглазый, и второй зеленый, но другой. «Они все другие», — заметила я. Слово «илиан», которым принято называть инопланетян, так и переводится с английского «другой», «чужой». «О, в ком-то проснулся филолог». Ирка закатила глаза. «Другой зеленый значит не совсем такого цвета», попытался объяснить Лазарчук. «Не совсем такой цвет — это оттенок». Не успокоилась я. «Филолог, усни!» потребовала подруга. «Не придирайся к словам», — обиделся Серега. В Суть, вникни. Тот зеленый, который другого оттенка, был в халате и с палкой, и с большими ушами. Как у чебурашки? заинтересовалась Ирка. Как у летучей мыши, большие заостренные уши локаторы, чуток мохнатые. Лазарчук! Шокировалась я, Ты что, не узнал магистра йоду? Зеленый в халате, с палкой и большими ушами. Это же точно он, джедайский гуру. Что? Полковник скосил глаза в пустоту, присматриваясь к чему-то невидимому. И расстроился. «Ай, верно. Вот я затупил. Это же был сам Йода. Просто меня смутил его халат. Банный, махровый, белоснежный, как в турецком отеле. Хорошо, значит, что мы имеем?» Ирка решила подытожить сказанное. «Два чужих, один Нави, зеленый человечек и уважаемый наставник Скайвокера. «Погоди, все они шли с пустыми руками?» «Я к тому, что с шлема Хелеса вещь приметная. Он большой и блестящий. Все пятеро с пустыми лапами», — подтвердил полковник. Кажется, он забавлялся. «Ладно, давайте рассуждать логически». Ирка потерла виски. «Думаю, земляка-аватара из числа подозреваемых можно исключить». «Почему это?» — не понял полковник. «А почему мы лошадь исключили? Элементарно же, Ватсон. И лошади, и нави слишком крупные. Они бы не пролезли в дыру. Мне снова пришлось сделать мысленное усилие, чтобы отогнать видение двухметрового синего мужика, застрявшего в полу шатрахи леса. Блин, а вот такой персонаж с древнегреческим героем комплектовался гармонично. Но я отвлеклась. «Ставлю на чужого», — высказала свое мнение Ирка. «Почему?» — спросил Серега. Только не говори, что чужие – самые несимпатичные из пришельцев. Это будет расизм. Точнее, ксенофобия. Во мне снова проснулся филолог. И тут же был насмерть сражен двумя недовольными взглядами. Молчу, молчу, продолжайте. Так вот, я думаю, шлем украл чужой. Потому что, во-первых, их было два таких. Еще немного посверлив меня укоризненным взглядом, продолжила подруга. То есть вероятность того, что грабитель чужой, составляет 40%. А по остальным пришельцам всего 20 на каждого. Это понятно? Угу. Я поспешно утрамбовала поглубже своего внутреннего филолога. Он тут ничем помочь не мог. Подсчитала на пальцах и согласилась. По черным зубастикам вероятность выше. А что во-вторых? А во-вторых, вскоре убили именно такого чужого. «Настораживающее совпадение не находите?» Ирка обвела нас напряженным взглядом. «Кого настораживающее?» Безмятежно откликнулся Лазарчук. Настоящего полковника после плотного обеда ничто не тревожило. «Самое время брать его тепленьким. Сообразив это, я вкратчиво поинтересовалась. А у официального следствия какая рабочая версия, не поделишься?» «С чего бы это?» Серега открыл зажмуренные было глаза. «С того, что мы же не отстанем, ты знаешь?» Насела на него Ирка. «И потом, отправляя нас на поиски пропавшего золота, ты обещал нам всяческую помощь. То было другое золото». Полковник немного подумал, явно прикидывая, чем не жалко с нами поделиться, и выдал сиротскую порцию информации. «Да ювелира проверяют, разумеется. Того, что шлем делал. Раевич некто, знаете такого? Наш личный ювелир живет в Санкт-Петербурге», — важно ответила подруга. Мы с местными мастерами не знакомы. Почему же? Как-то снимала сюжет про этого Раевича. Припомнила я. Он еще делает яйца а Фаберже, да? Вот-вот, кивнул Лазарчук. Яйца под Фаберже мастерит, шлем под античность сварганил. Мутный тип, по-моему. В ювелирном бизнесе от честных копий до бессовестных подделок один шаг. Вообще-то логично, конечно. Задумчиво сказала Ирка. Вряд ли Шишов широко распространялся о своем золотом шлеме. Не дурак же он. А ювелир уж точно знал, с каким металлом работал. «Кстати, а с каким? Откуда взялось золотишко для шлема?» «Чинно благородно. Из банка», — пожал плечами полковник. «Тут все чисто. Шишов легально приобрел три сертифицированных килограммовых слитка золота 999-й пробы. С ними и работал ювелир. «Три кило золота!» дыханием сказала ирка отвал башки что ты сказала у меня будто колокольчик в голове звякнул я сказала что извести три килограмма чистого золота на карнавальный костюмчик это натуральное сумасшествие нет не то я потерла лоб покачала головой даже похлопала ладонью по уху пытаясь пробудить колокольчик не вышло у него определенно с головой беда у этого шишова не могла успокоиться подруга «Как, кстати, себя чувствует Ахиллес ограбленный?» Запоздала, поинтересовалась я. «Жив-здоров? Ой, да что ему сделается?» Лазарчук даже не пытался изобразить сочувствие к пострадавшему. Он и отключился-то не столько от удара, оказывается, сколько от страха. Грохнулся в обморок, как девка. Хотя девка-то как раз без сознания не грохнулась. «Минуточку!» До меня дошло, что мы с подругой кое-что упустили а друг наш кое о чем умолчал. Так ведь если рисеида наше чувств не лишилась, она должна была видеть грабителя. Что ж мы гадаем, кто им был? Чужой, зеленый или йода? Серега, полиция уже знает, кто налетчик? Ну...» Протянул полковник, покосившись на дверь. Я встала и демонстративно придвинула свой стул, соорудив таким образом препятствие для его пути к бегству. «Подожди». «Не говори сразу, я сама угадаю». Жестом заклинателя вскинула руки Ирка. «Это был Йода, да? Уж слишком он белый и пушистый. В тихом омуте всегда черти водятся». Йода не мог. «Если бы он ползал по траве под настилом, не вылез бы на камеру в белоснежном халате». Заспорил с ней Лазарчук, явно пытаясь заморочить нас и увести разговор в сторону. «Тогда это зеленый, на нем травяные пятна не видны», рассудила Ирка. «Ира!» Досадливо позвала я. «Ты вообще о чем? Не поняла разве, что гадать нет нужды? Серёжины коллеги уже знают ответ. Им пресеиды рассказала, кто грабитель». Я пристально посмотрела на полковника. «Чужой, да?» «Я этого не говорил, ты сама догадалась». «Ох уж мне эти тайные следствия!» Я снова села. «Конечно, это был чужой. Причем, я думаю, тот самый, которого вскоре убили, так?» «И этого я тоже не говорил, ты сама догадалась». «Как, Холмс?» – ахнула Ирка, уставившись на меня. «Элементарно, Ватсон. Я с удовольствием приняла переходящее звание отличника детективного труда. Иначе следком не связал бы убийство Чужого с ограблением Шишова. Но это значит...» – подруга задумалась, морща лоб и шевеля бровями. «Это значит, что вам действительно лучше держаться подальше от этой истории». Лазарчук встал, одернул пиджак. «Ну, мне пора. Служба зовет». А вы можете еще посидеть, гордясь своей сообразительностью. Рад был увидеться. Счет оплачу за всех. Вы отдыхайте, отдыхайте. Умиротворяющий воркуя, друг откочевал к стойке бариста. А потом спешно покинул ресторан. А как он на анализ не взял? Ирка прибрала со стола пакетик с нашей невостребованной находкой. И еще чуть не сбил меня с мысли. Я хотела сказать, но это значит, грабитель был не один. Камера зафиксировала двоих чужих. Согласилась я. Вот-вот. Не иначе первый стукнул и ограбил Шишова. А второй прибил и обокрал первого. Ведь похищенный шлем леса при убитом не нашли. Да при нем даже его собственного шлема не было. Напомнила я. Слушай, а это любопытное совпадение. Пуще прежнего оживилась подруга. Может, на фестивале действует маньяк? Фетишист, который охотится за уникальными головными уборами. Тогда он не остановится и попытается пополнить свою коллекцию. Тем более, что ему еще есть чем поживиться, ведь фестиваль продолжается. Я встала и жестом поторопила подругу. Не рассиживаемся. По всему выходит, нам нужно возвращаться на фан-фэнтези, чтобы ничего не пропустить. Лезть в дыру под забором не пришлось. Напрасно Ирка морально готовилась к тому, что зазеленит, а то и порвет свое платье. Мы еще не дошли до тайного подзаборного хода, когда мне позвонил отец Александр. «Где ты сейчас?» Спросил он, не потрудившись молвить что-нибудь благостное. «А ты?» Я тоже отбросила церемонии. По нам к голосу батюшки шел интригующий металлический ляск. И это был не стук кастрюльных крышек. Его я ни с чем не перепутаю. Уж очень часто слышу этот характерный звук в ночи, когда муж и сын, а то и оба вместе, совершают ночной разбойный налет на кухню. Нет, это определенно было что-то гораздо более героическое, вроде звона мечей. Я на мероприятии, тут историческая реконструкция богатырской битвы. Не хочешь заглянуть на чай? Посидим, пощебечем. Я затруднилась с пониманием, где в ходе богатырской битвы можно посидеть и пощебетать. На ветке рядом с соловьем-разбойником? Но уточнила другое. А две кружки чая нальешь? Ты с подругой будешь? правильно понял отец Александр. Конечно, приходите обе! Охраннику на входе скажите, что ко мне. Он пропустит вас без билетов. Ирка победным жестом вскинула над головой сцепленные в замок руки: Ес! Негоже, молвишь! Укорила я ее, убирая в карман телефон. Давай-ка по-нашему! Чайник олиеном поганым в гости идешь, к богатырям земли русской! Ой, ты гой, еси! Согласилась подруга, и жестом Самсона, разрывающего пасть льву, широко раскрыла свою сумку. «Так, что тут у меня есть к чаю?» «Шоколадка Аленка и бублики с маком. Годится?» «Поразительно точное попадание в систему образов», — одобрила я. Мы развернулись и потопали к воротам. Там по паролю «Мы к отцу Александру» нас не только пропустили на территорию без билета и досмотра, но еще и дали провожатого. Босоногий беловолосый пацан в одной льняной рубахе до колен с винтажной стрижкой под горшок, удивительно похожий на одуванчик, привел нас прямиком к свежему холмику с лошадиным черепом на вершине. «А скольдова могила?» — сообразила я и покрутила головой, высматривая вещего Олега. «А князь где?» — пал уже, — деловито сообщил пацан. «В 12:30 точно по расписанию. Завтра приходите к тому же времени». Сегодня тут смотреть уже не на что. Даже змею обратно в живой уголок унесли. Змею мы, видеть и не хотели. А задача на отозвалась Ирка, проводив взглядом мальца, который убежал, едва привел нас на место. Богатыри-то где, я не поняла. Богатыри в былинах. Из-за пригорка, вытирая бороду, вышел наш знакомый батюшка. Тоже в сермяжной рубахе, но при штанах и в мягких сапожках. День добрый. Сюда идите, чаевничать будем. Мы обогнули пригорок, и за ним обнаружился деревянный стол со скамьей, как у нас под яблоней. На столе высились два полуведерных термоса. Рядом кривая башенка чистых бумажных стаканов, россыпь пластиковых ложек, початая пачка рафинада. Чай или кофе? Батюшка потянулся к термосам. «А почему не квас или сбитень?» — закопризничала я. «Какие чай-кофе на Руси в X веке? Вместо рафинада мед должен быть». И ложки не пластиковые, а деревянные. От мёда у меня изжога. Вздохнул отец Александр. И это стол для своих. Гостей сюда не водят. Так чай или кофе? А капучино можно? Батюшка посмотрел на меня с укором. Какой капучино на Руси в X веке? Американо у нас. Но хороший. Соловей-разбойник дома в кофемашине варил. С ума сойдёшь с вами. Я приняла стаканчик с древнерусским американо из кофемашины соловья-разбойника, и села за стол. «Мы где вообще? У вас тут Русь уже крестили?» «Сложный вопрос». Батюшка почесал бороду. «Ты же знаешь, что о том, какую веру исповедовал князь Олег, единого мнения нет». «Помню». Кивнула я и потянулась за рафинадом. «Соловей, разбойник эдакий, сахара в кофе не положил». Есть сведения, что князь Олег во время похода на Ближний Восток и в Иерусалим принял крещение на Сицилии, и получил христианское имя Феодор. «Это наш князь Олег, который вещей?» – удивилась Сирка. «Как его в Иерусалим-то занесло?» «О, ты плохо знаешь нашего Олега!» – с удовольствием объяснила я. Вообще-то был знатный любитель путешествий. В Норвегии, откуда он родом, его даже прозвали от Многостранствующий». В сказаниях от стародавний эпический герой. И это ему приписывают некоторые подвиги, якобы совершенные Одиссеем. «К слову о древних греках», — бесцеремонно перебила меня подруга, обращаясь к батюшке. «Вы знаете, что тут вчера Ахиллеса ограбили? Увели у него шлем из чистого золота. Как раз про золото я и хотел», — начал отец Александр, но замолчал, потому что у меня зазвонил телефон. «Елена Ивановна?» «Жулики!» Одними губами сказала я Ирке, отлепив от уха трубку и потыкав в нее пальцем. Подруга тут же придвинулась ко мне. «Управление Московского уголовного розыска. У нас...» «У вас какая погода в Москве?» Перебила я. «Хорошая?» «А какая вам разница, хорошая в Москве погода или плохая?» «Ну, здрасте! А патриотизм?» «Как мне? Может быть, безразлично, хорошо в Москве или плохо?» «Речь ведь о столице нашей Родины!» Или у вас какая-то другая столица и родина?» «Ту-ту-ту». Бросил трубку. «А с чего бы?» – посетовала я, нажимая «отбой». Англичане считают, что разговоры о погоде максимально нейтральны и наименее нервирующие. «Видимо, это не джентльмен звонил», – хмыкнул батюшка. «Конечно, не джентльмен, если мошенник». «Слушай, батюшка, а что ты говоришь, когда тебе звонит такой жулик?» «Покайся, сын мой, больше так не делай!» «Не поверишь, мне такие жулики еще ни разу не звонили!» «Это, наверное, потому, что у нас церковь отделена от государства», предположила Ирка. «Или просто церковные кадровики лучше хранят личные данные сотрудников. Не берут грех на душу, продавая базы данных мошенникам. Я не без зависти посмотрела на батюшку. Так или иначе, повезло тебе!» Я с телефонными жуликами общаюсь чаще, чем с некоторыми близкими родственниками. Так что ты про золото начал говорить? Про золото я бы тебя послушал. Ты обещала рассказать, что вы узнали. Батюшка налил разбойничего кофейку и себе. Положил два кусочка рафинада, попробовал. Метнул в стакан еще кубик. И еще, и еще. Вот поэтому, Сашхен, в общаге ты вечно был незваным гостем. Не удержалась я. «Ну, напихай уже в стакан сахара, сколько поместится, и капни сверху кофе!» «Это будет неприлично!» Совсем как 30 лет назад заспорил со мной старый приятель. «Тогда покайся и больше так не делай!» Мы сцепились сердитыми взглядами, потаращились друг на друга секунд десять и одновременно захохотали. «Ой, а шоколад! А бублики!» Спохватилась Ирка и выложила на стол свои дары. Батюшка предсказуемо потянулся к коленке. Я только закатила глаза, но от укора воздержалась и заговорила, о чем просили. «Про бабкино золото». «Было оно, это точно». Зинаида хранила его в унитазном бачке. Отец Александр поперхнулся шоколадом. «Неуважительно по отношению к драгметаллу, согласна». Поняла я его реакцию. Но бабка грамотно все устроила. Кольца лежали в пакете с зип-застежкой. Такая упаковка защищала их от воды. Периодически Зинаида их вынимала и чистила за столом у окна. Именно такой момент подстерег похититель. Разбил стекло, цапнул кольца и удрал в сторону реки. Бабка кинулась за ним в погоню. Не догнала, но похитителя определенно видела, хотя, возможно, толком не разглядела. А кто в таком возрасте зоркий сокол? Сочувственно поддакнул батюшка. Да, зрение у бабули было не очень. Да и с головой есть подозрение, она не крепко дружила. Вступила в беседу Ирка. Нам рассказали, что ей прежде мерещились черти. Чертей она и поминала в связи с пропавшим золотом. Кивнул батюшка. Сам я не слышал, но соседка Людка сказала. Та же Людка сказала еще, что Зинаида хотела отдать свои кольца на ризу для иконы святого Георгия. Сообщила я. Она, правда, не поняла, о каких кольцах речь. Подумала, что о тех, что у бабки на пальцах но может подтвердить, что Колобова имело намерение пожертвовать свое золото церкви. Да, это хорошо. Отец обрадовался, но тут же и сник. Хотя какой в этом смысл, если само золото не найдено? Я развела руками, заодно отодвинув на край стола, подальше от батюшки-сладкоежки, остатки шоколадки. Мы сделали, что смогли. Вернее, сделаем, что сможем. Поправила меня подруга и вернула на место в центр стола недоеденную Аленку. Мы же еще не оставили попыток отыскать бабкины кольца. Не в наших правилах бросать дела на полпути. Вот это правильно!» Одобрил отец Александр и широким жестом перекрестил нас всех, включая Аленку. «Благословляю на поиски. Домик на месяц арендован. Время у вас еще есть. Успеем найти все золото мира», — самоуверенно заявила Ирка. «То есть вы ищете не только кольца Зинаиды?» Смекнул батюшка и требовательно посмотрел на меня. Я разломила бублик на две части и отдала ему большую. «Не только кольца», — подтвердила Ирка. «В этом деле, как в пословице, чем дальше в лес, тем больше дров, в смысле пропавшего золота. У бабки свистнули кольца, у ее деда было какое-то свое золотишко, техническое, он его из старых компьютерных плат добыл», — быстро пояснила я отцу Александру. И куда оно делось, тоже неизвестно, — продолжила подруга. Наконец пропал золотой шлем Ахиллеса. И все это не кажется нам простым совпадением. Почему? Батюшка заинтересовался. Что общего между кольцами Зинаиды и шлемом Ахиллеса, кроме того, что они из золота? Вот как раз золото в них разное. Кольца сделаны из металла 585-й пробы. А на шлем пошли банковские слитки 999-й. Отметила я. И у бабки было 400 с чем-то граммов золота, а шлем весит 3 кило. Ого! Тяжелая панамка! Впечатлился батюшка. Не каждый сможет такую носить. Носить его шишофу не планировал, рассудила Ирка. Так надевал бы иногда, чтобы покрасоваться на таких вот карнавальных мероприятиях, а в остальное время держал бы дома в запертой витрине, если не в сейфе то есть украсть шлем, проще всего было именно здесь, на фестивале. Сделал правильный вывод отец Александр. Нет никаких предположений, кто это мог сделать. Напротив, полиции уже известна личность похитителя шлема. Я допила кофе и промокнула губы салфеткой. Проблема в том, что это его вчера убили тут в массовой драке землян с пришельцами. Даже так? Батюшка нахмурился, поразмыслил. «Тогда я беру назад свои слова». «Не нужно вам продолжать поиски золота. Раз это так опасно, пусть делом занимается полиция. Мы ни во что опасное не лезем, не волнуйся. Шлемом Ахилеса вообще не интересуемся. Ногой под столом я подпихнула Ирку, чтобы она не вздумала мне возразить. Хотим тут просто погулять, поглазеть. Так что, если ты не возражаешь, пойдем уже. авось успеем еще увидеть какие-то фестивальные шоу». В раю в 15.00 сотворение мира представляют подсказал батюшка и хмыкнул, по-видимому, невысоко оценивая это шоу. «Очень вольная трактовка библейской истории, но змей там хорош. Не ваш, который в 12.30 князя Олега угробил?» Я поспешила увести разговор подальше. «Нет, что ты! У нас вообще не змея была, безвредный желтопузик, безногая ящерица, а в раю настоящий удав. Да что ты!» Я не стала говорить, что уже видела того удавчика, и он не произвел на меня сокрушительного впечатления. До меня резиновый шланг на бабушкином огороде больше пугал. Хоть и не потому, что был очень уж страшным. Просто ненавижу любые сельскохозяйственные работы. Специально для отца Александра я в меру своего скромного актерского таланта изобразила горячее желание как можно скорее увидеть прославленного библейского змея, и мы с Иркой удалились в направлении райских кущ. Но прямиком в рай, разумеется, не пошли. За ближайшим кустом резко сменили направление и потопали к шатру Ахиллеса. Вчера нам не дали, как следует осмотреться на месте преступления. А ведь именно с этого следует начинать расследование. «Блин, опоздали!» Расстроилась Ирка, когда мы прибыли. Греческий флаг в небесах горделиво не реял, шатра и след простыл, а деревянный помост был разобран. Остались только пунктир фундамента из блоков и куча досок поодаль. Этого следовало ожидать. Запоздало сообразила я. Дублера у Шишова нет, а сам он травмирован физически и морально. Ахиллеса изображать некому. Или дело совсем не в этом. Ирка подобрала юбку и полезла внутрь бетонного квадрата. С минуту я наблюдала, как подруга, согнувшись, как старая бабка, обходит периметр, по пути пытливо пиная кочки. Потом поинтересовалась. «Что ищем? А как ты думаешь?» Ирка разогнулась, сердито сдула с лба упавший локон. «Шлем, конечно же! Я полагаю, помост разобрали с той же целью!» «И почему ты так думаешь?» Я присела на бетонный бортик. «Да потому что грабитель вылез из-под шатра с пустыми руками. А из шатра он шлем забрал. Значит, припрятал его где-то здесь. Она топнула ногой по земле. Логично?» «Логично», — согласилась я, — «но неверно. Я думаю, грабитель вынес шлем, спрятав его на себе». «Как? Шлем большой и круглый, а чужой — мелкий и тощий. Не в карман же он его запихнул и не под обтягивающую одежду сунул. Это же была бы уже самка чужого, причем беременная». «Присядь». Я похлопала по бетону. Тот нагрелся на солнышке и превратился в подходящее посадочное место. Успокойся, сосредоточься, подумай. Чужой был мелкий, тощий, в обтягивающем костюме. Но кое-что у него было большое. Наглость и жадность. А еще? В чем была диспропорция? Почему он выглядел пугающим уродом? Да кто бы им не выглядел с такой огромной зубастой башкой? Я беззвучно совместила ладоши, имитируя аплодисменты. «Что? Погоди!» Взгляд подруги расфокусировался и, вновь обретя остроту, победно блеснул. «Ну, конечно! Как я сразу не догадалась! Он спрятал шлем в свою башку!» «Постой! Но как? Типа сожрал его?» «У меня есть предположение, но его нужно проверить». «Давай проверять!» Ирка встала. «Нужно вернуться в город». Я тоже поднялась. Поправила перекрутившуюся сумку. «Ты со мной?» «Я еще здесь не закончила. Мне же нужно вернуть викингам костюм их богини». Подруга похлопала по своей торбе. «Давай разделимся. Вечером созвонимся. Или приезжай ко мне. Мои мужики на рыбалке. Посидим спокойно вдвоем». «Мои-то дома», — напомнила я со вздохом. «И очень недовольны моим постоянным отсутствием. Так что до связи». И мы разбежались в разные стороны. «У себя?» — спросила я у секретарши Анечки, кивнув на дверь кабинета, отгороженного от общего пространства офиса в модном стиле open space, сверкающим витринным стеклом. За пределами этого оазиса имела место бурная деятельность. Телевизионные закулисья — это, я вам скажу, не пыльные малолюдные закоулки, а продуваемый всеми ветрами штормовой простор где выживают только чокнутые буревестники. Дизайнер умудрился совместить концепцию открытого офисного пространства с трогательной заботой о психике руководителя, предусмотрев возможность оставить стеклянные стены кабинета полностью прозрачными или комфортно их затемнить. В настоящее время толстое стекло было цвета кофе, и смутно угадывающийся за ним силуэт С равной долей вероятности мог принадлежать как погрузившемуся в Думы хозяину кабинета, так и чучелу медведя или ростовому костюму чебурашки на вешалке. В телевизионном закулисье полно самых странных вещей. «У себя! И сам с собой! Один, без ансамбля!» Пробурчала Анечка, яростно тюкая по клавиатуре глянцевыми ногтями. Те аж трещали, протестуя против нещадной эксплуатации. «Лютует?» — догадалась я. «Уже нет!» Анечка так стиснула мышку, что, живая на ее месте, мигом стала бы дохлой. Но орал, будто раненый слон. «А повод?» «Да когда ему нужен был повод?» Секретарша подняла на меня взгляд, полный вековечного страдания. «Уволюсь я. Пойду работать в архив. Вот где спокойно и тихо. Ты там умрешь от скуки» и твою пыльную мумию обнаружит лишь лет сто спустя», — напророчил обиженный голос из приоткрывшейся двери кабинета. «Хорош уже дуться, Анюта. Виноват, был неправ. Извиняюсь. Сделай кофе, а?» «Два», — уточнила я, направляясь в кабинет. «Что? Ты?» Слава отскочила от двери, словно в нее вошла не я, а сама смерть с косой. «Опять? Ты была здесь каких-то два часа назад?» «Я отдал тебе твои деньги. Зачем ты вернулась?» «Кол с минусом по пятибальной шкале за гостеприимство», констатировала я, опускаясь в удобное кресло. «У вас какие-то проблемы, господин главред?» «Какие-то?» Слава бухнулся на свой кожаный трон с подогревом и встроенным массажером, как на скамью подсудимых, схватился за голову, запричитал. «Новый видеоинженер запорол на монтаже интервью губернатора!» подложил под него музычку из пиратской коллекции, нелицензированную. Съемочная группа, отправленная на пожар, застряла в пробке и приехала уже на пепелище. Ведущий итоговых новостей явился с таким фингалом под глазом, что у гримеров запасов тона не хватит его ликвидировать. Хоть штукатуров вызывай. Вечерний эфир ток-шоу срывается, потому что героя программы перекупили конкуренты. «То есть все как обычно?» Я благодарно кивнула Анечке, поставившей передо мной чашку на блюдце. «Почему же ты так нервничаешь?» «Иди уже, спасибо!» Главред мрачно зыркнул на секретаршу и, дождавшись, пока она выйдет за дверь, схватил пульт и затемнил стеклянные двери до непроглядной черноты рубероида. Он понизил голос. «Ко мне приходила полиция. Участковый или исследователь? Я поудобнее устроилась в кресле, попробовала кофе, добавила кубик сахара и подзвон ложечки возрилась на славу. Блин, я не разбираюсь! Он взъерошил волосы и замер, бессильно свесив руки и ссутулись. Реально стал похож на чучело медведя. Я хихикнула. Тебе смешно? Медведь ожил, взревел. А мне сейчас только обвинения в организованном ограблении не хватает задержанием и препровождением в застенке». Тут взгляд его неожиданно просветлел, черты смягчились, с губ сорвалось отчетливо-мечтательное. «А там тихо, да? Спокойно!» «Спокойно, Маша, я Дубровский». Я покачала в воздухе ложечкой, и взгляд моего собеседника прилип к ней, как к маятнику-гипнотизера. «Насчет застенков у тебя нереалистичное представление». Они со времен тюремного заключения графа Монте-Кристо сильно изменились. Для мирного отдыха лучше выбрать какое-нибудь другое место. Сядь, Слава, слушай мой голос, дыши ровно, отвечай честно. Чего хотела от тебя полиция? Мне показалось, что признательных показаний. Главред расслабил узел галстука и обмахнулся ладошкой. Драматизируешь? Давай без фантазий, только факты. «О чем тебя спрашивали?» «Да обо всем. Потребовали полный список всех, кто работал над заказом. Сметы, счета. Учти, мне пришлось сказать, что тебе я заплатил черным налом. С этим будут проблемы». «Проблем не будет. Я уже указала эти деньги в своих доходах как самозанятая. А заказ мы с тобой сейчас оформим задним числом». Я вынула из кармана флешку. И договор подготовила. «Анюта!» Гаркнул Слава. «Что, барин, я тут-то? Заглянула к нам секретарша. «Папочка на печать, сделай два экземпляра, пожалуйста». Я протянула ей флешку. «И тут же на подпись!» Велел барин. «Будет исполнено, не извольте беспокоиться!» Анечка удалилась. «Значит, тебе пришлось назвать всех, кто был задействован в проекте». Я вернулась к теме. И длинный список вышел. «Считай сама!» Слава растопырил пятерню и стал загибать пальцы. Я взял заказ и курировал его на всех стадиях, включая съемку и монтаж ролика. Ты и сочинила концепцию. Ленька Холодов, театральный художник из драмы, делал всю сценографию. Нарисовал помост этот чертов, шатер снаружи и внутри, декоратора своего привлек, застройщика мне посоветовал. Рекламное агентство ТОП-10 все на площадке собрало, укомплектовало, И клининг тоже на них был. Кастинг снова мой. Девицу я сам подобрал. А костюмы? брисы иду в театре одели. Это Ленька обеспечил. А Ахиллес наш снаряжался самостоятельно, слава богу. Главред широко перекрестился. К его наряду и амуниции я никакого отношения не имел. Он все сам заказывал. Ну и что ты в таком случае переживаешь? Полиция ищет пропавший золотой шлем. А ты к нему сбоку припека. Никто тебя не привлечет. «Думаешь?» Слава заметно успокоился. Даже галстук опять затянул. «Так чего ты вернулась-то? Что-то забыла?» «Рабочку попросить. А зачем она тебе?» Слава подозрительно прищурился. «Хочешь из нашего видео какую-то свою шабашку выкроить?» «Пять с плюсом за недоверчивость», «два» за знание психологии давнего боевого товарища. Я укоризненно подсокала. «Слава, Слава! Как ты мог подумать, что я... Я...» «Стану руководствоваться корыстным личным интересом. В данном случае исключительно ради общего блага стараюсь. Ищу следы пропавшего шлема. Но это я тебе по секрету говорю, не для передачи». «Серьезно? Ты ищешь шлем?» Мой собеседник приободрился. «Интересно. А наша рабочка тебе чем поможет?» «Полиция, кстати, тоже ее запросила». «Похоже, у меня есть то, чего нет у полиции. Реальный след. Я выложила на стол пакетик, с подзаборной какой. Фрагмент пера, предположительно, со шлема нашего ахиллеса. Он был не единственным чудом в перьях на фестивале. Справедливо заметил Слава. Я видел там индейцев, мушкетеров и ангелов с крыльями. Ангелы же вроде белые, удивилась я. Ошибаешься, там они были и черные, и красные. Вот поэтому я и хочу внимательно просмотреть весь материал, отснятый на фестивале. Я вздохнула, предвидя море работы. «Можешь взять у Жеки. Я скажу, чтобы согнал». Слава при виде моих страданий повеселел. «Но наше видео тебе никакого преимущества перед полицией не даст. Они его тоже посмотрят. Я бы на твоем месте разузнал, кто из газетных фотокоров работал в тот день на площадке». А это мысль. Я встала и признательно поклонилась. Мерси за бесценную помощь. До новых встреч в эфире. Пока-пока и держи меня в курсе. Выйдя из кабинета, я подмахнула распечатанный Анечкой договор, забрала свою флешку и покинула телевизионные рудники, которых год работы надо засчитывать за два. Да и платить побольше не помешало бы, чтобы честные труженики не искали шабашки. Источник не только денег, но и порой неприятностей. Покинув телекомпанию, я спустилась на два этажа и свернула в закуток, который по исторически сложившейся традиции является общей курилкой для всех смешников, работающих в многоэтажном здании. Конечно, у таких богатеньких медиа, как поддерживаемая региональной властью телекомпания и главная краевая радиостанция, имеются собственные помещения для предосудительного занятия, о вреде которого без устали предупреждает Минздрав. Но журналисты и, и же с ними – люди общительные. В отсутствии нота многие предпочитают пользоваться общей курилкой, Это позволяет быть в курсе всех событий. Если бы составители рейтинга самых осведомленных и влиятельных СМИ учитывали эту курилку, никто другой не пробился бы на первое место. Мне повезло. В клубах «Сизого дыма» я углядела Никиту Шахова, фотографа глянцевого журнала, в котором я когда-то работала, а теперь иногда подшабашиваю при наличии интересных заказов. «Кого я вижу?» — обрадовался мне Шахов. Что, и тебя жизнь довела до фильтра? Тоже куришь теперь? Нет, поэтому коротко. Кто у вас работал на фестивале фан-фэнтези в парке? Выпалив свой вопрос, я прикрыла рот и нос рукой и уставилась на экс-коллегу слезящимися глазами. Я у нас там работала, что? Дашь фотки посмотреть? Какие именно? Все. Долго разговаривать я не могла, не хотелось задохнуться. Все? Шахов так удивился, что даже не спросил, зачем мне это нужно. И то сказать, когда я работала в журнале, все время ругалась с Никитой из-за его невыносимой манеры щелкать все подряд. А потом вываливать журналисту на выбор 100 миллионов снимков без сортировки. Все при все, без предварительного отбора? Господи, слава тебе, я дожил до этого дня. Шахов закатил глаза к потолку, совершенно невидимому за сизой тучей сигаретного дыма. Я укоризненно кашлянула и протянула флешку. «Нет, это несерьезно!» Платоядно улыбнулся фотограф. «Сюда и половина не влезет. Я пришлю тебе ссылку на облако». «Странное дело. Раньше за эту фразу я попыталась бы убить его на месте, а теперь она меня даже порадовала». сима Я послала Никите воздушный поцелуй, не имеющая ни единого шанса пробиться сквозь задымление, и выскочила из газовой камеры. Мессенджер оповестил меня о приходе сообщения со ссылкой на фото в облаке уже через четверть часа. Я еще не добралась до дома, стояла у витрины с мясом в магазине и решала гамлетовский вопрос. Быть или не быть полноценному ужину из натуральных продуктов? После многотрудного дня возиться с приготовлением вкусной и здоровой пищи не хотелось, Но уколы совести уже превращались в укусы. И чувствовалось, фабричными пельменями эту заразу, я про совесть, у милости ведь не получится. Пришлось пойти на компромисс. Он выразился в покупке уже нарезанных стейков, которые требовалось лишь совместить с раскаленной сковородой, посолить и посыпать специями. А картошку я сварю в мундирах. И не потому что лентяйка. Молодой картофель чистить, только портить. Вот.